Глава восемнадцатая. Я смотрела на убегающего от меня со спринтерской скоростью Дэвида и думала, что ново модные феминистические настроения сделали свое черное дело. Раньше мы бегали от мужчин, а теперь все перевернулось с ног на голову и убегают от нас. Нет, я определенно за равноправие, но только когда это касается женских прав. Девид скрылся за поворотом, и я вздохнула. Подождём. В конце концов, я 3 дня ждала, 5 минут уже погода не сделают. Если он, конечно, действительно вернётся через 5 минут. Если он вообще, в принципе, вернётся, кольнула пессимистическая мысль. Вернётся? Он ведь только что признался мне в любви. Я дотронулась до горящих от поцелуя губ и мечтательно вздохнула. Вот если бы ещё и замуж позвал, было бы просто идеально. А может быть, он побежал за кольцом? Воа душевилась, но потом вспомнила с каким выражением лица он от меня убегал. Нет, это вряд ли. Или женитьба для него такая страшная мука? Что за глупости, Евангелина, проснулся во мне разум. Он ведь полицейский, наверняка это по работе. Действительно. Чего это я? Конечно, по работе. Может быть, он пистолет, к примеру, забыл, а я тут уже себе напридумывала. Он же любит меня, словно молния и пронзила меня мысль. Чудесно, прекрасно! От радости я готова была обнять весь мир. Невероятно, рассмеялась. А собственно, почему невероятно? Разве меня нельзя полюбить? Конечно, можно, ответила сама себе. Да же нужно. Эви, громко чихнула Ребекка, а я подскочила от неожиданности. Ты чего тут застряла? Я повернулась к сестре, чтобы поздороваться и обнять её, но Бекки выставила вперёд руки, остановив мой порыв таким нехитрым жестом. Не подходи, заражу. Дверь в особняк открылась, и на улицу высунулся мистер Коллин. Я была так счастлива, что обняла бы и его, но вовремя вспомнила, что тот возможный шпион, и сдержалась. Интересно, а как полагается вести себя в таких случаях? Наверное, надо делать вид, что ни о чем не догадываешься, что в сущности абсолютная правда. Мне бы и в голову не пришло подозревать мистера Эрнста. А графиня, бедная Марджори, ежедневно общаться с врагом Эгллетона. Надеюсь, с ней не случится удар. Вот вы где, Ребекка. Белозубо улыбнулся он исключительно сестре. Мне достался мимолетный кивок, а я всюду вас ищу. Я улыбнулась как можно более естественно. Что такое, мисс Браун? Заметил мою гримасу Колин. Вам плохо? Нет, нет, просто переволновалась, нервно ответила я, чувствуя, как у меня предательски дёргается правый глаз. Неловкую паузу разбила Ребекка. Мистер Колин, Бекки достала платочек из кармана симпатичного голубого платья и музыкально высморкалась. Рада вас видеть. Вы что-то хотели? Господи, что за ерунду я придумала? Если бы он действительно был опасным шпионом, то давно бы уже сидел в тюрьме. Дэвид же сказал, подозревается, и потом Эрнст ведь уже был в управлении на допросе, и его отпустили. Я немного расслабилась. Тоже мне, леди-детектив. Разве что помочь леди Элизабет, Эрс смеялся мистер Эрнст. Она вас разыскивает, и он снова поймал взгляд Бэкки. А мистер Эрнст те времени не теряет. Опять переключился на Бэкко. Вот ведь жук. Впрочем, какое мне дело до какого-то Колина? Сейчас сюда вернётся Дэвид, снова скажет, что любит. Я зажмурилась, представляя, как же это случится. Рядом тяжело вздохнула сестра и ячнулась. Бекки слёзно на меня посмотрела. Пойдём со мной, умоляю. Я не выдержу, если мне снова придётся пересчитывать столовое серебро. О при тебе, мама, опять остеряется давать мне такие идиотские распоряжения. Я быстро взглянула на проезжающую часть. Дэвида по-прежнему не было видно, но и оговорённое время его отсутствия ещё не прошло. С другой стороны, чем я объясню Бэкки отказ идти с ней? Я жду мистера Хариса, а что его не видно, это не я с Брендила, а он отлучился, глупо. Должен же он догадаться, что я вошла в дом. Пойдём, взяла сестру за руку. Можешь на меня рассчитывать. Мистер Коллин любезно придержал нам дверь, и мы вошли в наполненный восхитительными ароматами и праздничной атмосферой уютный особняк семейства Браун. Ребекка, я повсюду тебя ищу, с порога набросилась Элизабет на дочь, а потом заметила меня. Эванжелина, добрый день. Отличное платье. Добрый, благодарю, вежливо ответила я. Всё же хороший крой способен из любой пастушки сделать изысканной леди, добавила Элизабет. Мама, укоризненно посмотрела на неё Бэкки. Я только хотела сказать, что айви чудесно выглядит, растерялась Мачиха. Похоже, искренне не понимаешь, что комплимент её больше похож на хорошо завуалированную гадость. Может быть, и тогда в мой первый приезд в столицу она не хотела меня обидеть, Она хороший человек, окончательно решила я. Папа с ней счастлив, семейное дело принадлежит мне, да и это платье оплачено самой Элизабет. Хорошее платье, яркое и солнечное, под стать сегодняшнему чудесному дню. Спасибо, Элизабет, подошла я к мачехе и поцеловала её в щёку. Я благодарна вам и за новые наряды, и за замки и двери, и за папу. Вы замечательная. Покосилась на входную дверь. Дэвид всё ещё не появился. Миссис Браун растроганно шмыгнула носом и крепко меня обняла. И ты замечательная девочка, Эви, с чувством сказала женщина, смахивая выступившие слёзы. Так что это я раскисло. Я же хотела попросить Бэки помочь мне с последними распоряжениями. Обе ваши дочери прекрасны, как розы, немного ни, не кстати, сказал мистер Эрнст. Ребекка дважды чихнула. Снова высморкалась и печально посмотрела на мать. Хм, да, вижу, это была плохая идея. А что нужно делать? Может быть, я смогу помочь? С готовностью предложила я, но Элизабут не успела ответить. В холл вышел перепуганный Дворецкий и, увидев меня, воскликнул: "Мисс Анжелина, вашка коду?" Замолчал он на полуслове. "Что такое, Мейсон? Что с Джоффри?" Испугалась я. "Не знаю," развёл он руками, но он упал со своей жёрдочки и лежит на полу клетки лапами вверх. Какой ужас, прижала руки к щекам. Где же он? Скорее ведите меня к попугаю. Повернулась к Мачехе, чтобы извиниться, но Элизабет меня опередила. Иди, иди, детка, махнула она на меня рукой. Я попрошу помочь мне мистра Колина. Мне всего-то и нужно достать из дальнего шкафа вазы для цветов. Жалко будет, если вся эта красота завянет. С радостью помогу вам, мадам, услышала я галантный ответ мистера Коллина. Мейсон шел в сторону кухни, я за ним. Бедный Жоффри, что случилось? Неужели что-то съел? Я попросил миссис Печворк, чтобы она осмотрела попугая. На ходу отчитывался дворецкий. Как кухарка она должна понимать, жива птица или же мертва? Так вот она сказала, штука каду скорее жив, чем мертв, но лучше бы поставить его хозяйку в известность. Яке внула. Хорошо, что Мейсон догадался сообщить о проблеме мне, а не бабуле. Мы прошли мимо гостиной, где сейчас был накрыт фуршет. Совсем скоро должен был начаться банкет, а пока гости поздравляли молодожёнов в неформальной обстановке. Кухонная дверь была открыта на распашку. Двое молоденьких официантов выкатили изнутри дребезжащую тележку с закусками и, контролируя её движение, повезли её в сторону столовой. Я влетела в царство сковородок и кастрюль и увидела на большом столе посредине кухни клетку с бесчувственным Жофри. Вы мешаете мне работать, ругался где-то рядом мужчина. Еще раз повторяю, мы не допускаем к сервировке посторонних, даже если они по какой-то странной причине считают, что способны разложить блюда по тарелкам лучше моих официантов. Крупный пузатый джентльмен в белом колпаке и таком же белом халате эмоционально размахивал руками. Похоже, накал поварских страстей несколько не утих. "Да?" ответил ему женский голос. "А вы сходите, посмотрите, что они сделали. Да они же рыбу выложили вместе с яйцами пошот. И дети-дети, здесь ничего больше нет. Они увезли все ваши закуски." "Вот и проверю," согласился мужчина. "Как раз успею до приёма горячих блюд." Похоже, в этом противостоянии гигантов побеждала миссис Пэтчворк. Громко хлопнула кухонная дверь, а я наконец достигла стола с попугаем. "Джоффри, красавец. Ну как же ты так?" Открыла клетку, вытащила птицу и взяла несчастного попугая на руки. Вроде бы тёплый и мягкий, дворецкий встал рядом и сочувственно на меня посмотрел. "Умер?" печально спросил мужчина. Попугай дёрнул лапой. "Скорее воды", попросила его я. Мейсон подал мне бокал. Я набрала в рот воды и выплюнула её на Джоффри, стараясь сделать что-то вроде души. Помагло. Какаду тут же встряхнулся и закричал: "Убивают!" Живой! обрадовалась я и прижала мокрую птицу к груди. Отрескав спавшего напряжения, у меня даже потемнело в глазах. Я настолько перепугалась за Джоффри, что забыла не то, что о светлом платье подружки невесты, но и о где-то запропастившемся Дэвиде. Интересно, если он уже в доме. Догадается он поискать меня на кухне или же останется ждать вместе с гостями? Посмотрела на мокрое платье. Опять я буду выглядеть перед ним глупо. Что за невезение? Ему всё равно, вдруг поняла я. Он тебя любит, Эви, любит. Плевать ему на твоё платье. Погладила Джоффри и улыбнулась Мейсону. Если бы этот старый зануда подошёл ближе, я бы его сейчас обняла. А ведь Альфред говорил, что мистер Харрис старший собирается заехать на банкет. Прошиб меня холодный пот. Дэвиду, может быть, и все равно, как я выгляжу, а вот министру вряд ли понравится заморашка в роли будущей невестки. Так, где здесь у них салфетки? Панически заметался по кухне мой взгляд, и тут меня узнала новая кухарка отца. А вы как здесь оказались? Удивленно спросила меня она. Добрый день, миссис Пэчворк. Повернулась к женщине. Вы работаете в доме моего отца. Удивительное совпадение, правда? Улыбнулась кислая мадам. Не больно-то она была рада нашей встрече. Кухарка сжала губы в тонкую полоску и сквозь зубы ответила: И не говорите. Демонстративно поправила она строгий узел на голове. Встреча так встреча. Простите, где у вас салфетки? Невежливо ее оборвала. Мадам снова поджала губы и величаво пошла на поиски нужной мне вещи. Искомое нашлось в ближайшем к ней верхнем ящике, и кухарка передала мне свёрнутые в рулон бумажные платьянца. И всё же, как тесен мир, проследила она за моими попытками вернуть платью прежний сухой вид. Да, мир удивительно тесен, согласилась я, довольна себя оглядев. Вроде бы всё в порядке. И всё-таки надо было надевать каблуки. Интересно, что министр полиции думает о невысоких девушках? Какая разница, что подумает о тебе министр, гораздо интереснее, что о тебе подумает его жена и мать Дэвида. Вновь проснулся у меня зловердный внутренний голос, а я уже было подумала, он окончательно пропал. Но мысль здравая. А что, если я действительно ей не понравлюсь? Задумчиво погладила попугая. Значит, переедем в Рамбуи. Вообще-то замуж тебя ещё никто не позвал. Да что за противное у меня альтер-эго? Так что же с ним было? Мейсон вмешался в мою увлекательную мысленную беседу с самой собой. Всё, хватит уже думать о Дэвиде, курица ты влюблённая. Кстати, где же его носит до сих пор? Дэвид бежал. Пожалуй, никогда в жизни он ещё не бегал так быстро, и скорости его сейчас мог позавидовать профессиональный атлет, но даже это не могло служить молодому Харрису утешением. Он чувствовал, как секунды утекают сквозь пальцы, и драгоценное время не удаётся нагнать. Пожалуйста, будь на улице, взмолился Харрис, но эвангелины след простыл. И он сам в этом виноват. Если бы он задержался и объяснил ей, почему она не должна заходить без него в дом, то Эви наверняка бы его послушала или хотя бы была осторожнее. Пульс учащенный после пробежки и во все зашкалил. Спокойно, капитан, приказал себе Дэвид. Там толпа гостей. Не будет же Печворк нападать на Эви при всех. Ее задача выкрасть технологии, а не убивать наследницу Браунов. Но это ведь Ив Анджелина. Она просто не может во что-нибудь не вляпаться. Не знаю, может быть, Джоффри переволновался, предположила я, усилием воли окончательно перестав думать о Харисе. Придёт, подумаю. "Джоффри страдает", грустно объявил попугай. Или одна хитрая птица знатно дурила нам голову, задумчиво протянула я, сажая попугая на стол. Мейсон рассмеялся и сообщив нам, что в жизни не встречал попугая умней, отправился следить за официантами, прикрыв за собой дверь. Мы с Кокаду и кухаркой остались в помещении одни. Подожду пару минут, чтобы убедиться, что с Джоффри всё в порядке, и пойду к гостям, решила я, и к Дэвиду. Харрис кивком головы показал коллеге тихо следовать за ним. Коридор, голоса гостей, Повар грозно распекающий официантов за неправильно сервированный стол. Дэвид быстро заглянул в гостиную. Мелроуз, Люсиль, Стефан – гости знакомые ему и незнакомые. Элиза, быть что-то рассказывающая о хлыщу, чихающая рядом с ними Робекка. Кухарки в гостиной не было, как не было здесь Иво Эви. В коридор вышел дворецкий Браунов. И удивлённо выгнул бровь, увидев взмыленного шафера и его сосредоточенного коллегу. "Где мисс Браун?" отрывисто спросил Дэвид Мейсона. "На кухне, сэр", показал дворецкий на дверь, из которой только что вышел, вместе с миссис Печворк. Сердце рухнуло куда-то вниз. Только бы не брякнуло о кольцо. Только бы успеть вытащить её из этой передряги. Но обострившиеся чувства кричали: непременно ляпнет, и времени у него нет. Оставайтесь на месте, приказал ему капитан и двинулся в указанном направлении. И я мечтательно посмотрела в окно. Солнце заглядывало внутрь, позволяя в полной мере насладиться изысканной обстановкой сердца любимого дома, его кухни. Элизабет полностью заменила старую мрачную мебель на светлые гарнитуры. От полированные до блеска каменные столешницы придавали интерьеру городского шика. А старым облике комнаты напоминал только запасной выход на улицу, узкая деревянная дверь, выкрашенная в цвет новой мебели. Наверное, местная мэрия не разрешила её заделать из соображений пожарной безопасности. Миссис Печворк задумчиво протянула руку, чтобы погладить белые перья Жоффри. К окаду не дался, встопорщил гребень и сделал шаг в сторону. Крикливая и вечно недовольная мадам ему не понравилось. А где же ваше кольцо? Зацепилась я глазами за её руку, полностью лишённую всяких украшений. Кольцо? Женщина сверкнула глазами, как мне показалось укоризненно. Да, оно такое необычное и красивое, польстила кухарке, может быть, комплимент сможет улучшить её настроение. Я даже описала ваш перстень до де... мистеру Харрису, и он очень заинтересовался. Миссис Пэтчерк ничего мне не ответила. Молчек подошла к разделочной доске, на которой до нашего прихода резала помидоры, и взяла в руку небольшой кухонный нож, чтобы продолжить своё занятие. Вот ведь странная женщина, пожала плечами. С другой стороны, не всем же быть душой компании. Ну, не любит кухарка общения, и характер у нее скверный, бывает. Лишь бы хорошо готовила. Или ей не хорошо? Она как-то побледнела. Значит, вы дочь мистера Брауна? Все-таки соизволила поговорить со мной, женщина. Единственное, подтвердила я, наглаживая Жофри. И что вы забыли в Рамбуе? Я там живу, удивилась вопросу. С вашими миллионами выгнула она бровь и покрутила нож между пальцев. Месяцы работы, идеальная подготовка и все на смарку из-за одной профурсетки, которая оказалась слишком наблюдательной. Истерически рассмеялась она. Я вовсе не профурсетка, разозлилась я на это несправедливое обвинение. Постой, Тика, откуда вам известно о миллионах? Запру её в поместье сразу после свадьбы. Вне ворвался полицейский набег. А чтобы не скучала радим ребёнка или даже два их. Кухонная дверь была приоткрыта, и беглый осмотр показал полицейскому покрасневшую чем-то возмущённую Евангелину, а чуть поодаль от неё и Пэтчворк, держащую в руке кухонный нож. Харис достал из кобуры пистолет и взвёл курок. Пэтчворк поджала губы, А потом кто-то ударил ногой в кухонную дверь, что было более чем странно, ведь та была приоткрыта. От страшного грохота я дёрнулась, а в следующий миг оказалась прижатой к могучей груди миссис Печворк, которая приставила свой маленький, но очень острый нож к моему горлу. Миссис Печворк охнула, я задыхаясь от сладкого запаха её духов, и сразу же замолчала. Не больно ты поговоришь, когда в шею впивается лезвие. Да что на неё нашло? В кухню ворвался Дэвид, а с ним ещё один вооружённый мужчина. Двоих будет мало, лучше троих, миг месту подумал Харрис. Внутренности скрутило узлом. Никогда ещё он не испытывал такой дикой смеси ужаса и удушающей беспомощности. Только бы она осталась жива. "Спокойно, мадам, без резких движений", сказал Дэвид и опустил пистолет. Второй полицейский последовал его примеру. Оружие на пол, ко мне, медленно, коротко сказала Пэтчворк. Мужчины осторожно выполнили приказ. Сейчас вы расчистите мне дорогу из здания, и мы с Мисс Браун покинем вашу компанию. Дэвид быстро посмотрел на меня. Не волнуйтесь, мистер Харрис, усмехнулась кухарка. С вашей красавицей ничего не случится. Мы немного прокатимся по бриджу, а потом она сама к вам вернётся. С тем условием, что за нами не будет хвоста. Харис нервно дёрнул кодыком и кивнул, принимая условия сумасшедшей поварихи. А иначе как можно объяснить происходящее? Филиппс, обеспечь проход, коротко сказал он. Мужчина вышел в коридор. И если Сミス бралм что-то случится, то смертный приговор покажется вам наградой. Тихо сказал Дэвид, и я поверила, это совсем не пустая угроза. Голубые глаза его потемнели, и ничто в нем не напоминало задумчивого адвоката Сильвера. Перед нами сейчас был не просто офицер полиции, а потомственный аристократ, готовый ответить за свои слова, чего бы ему это ни стоило. И в этот миг я наконец сознала, в насколько скверном положении оказалась сейчас. Да мечтала с. Переживала, понравлюсь ли родителям Дэвида? Поздравляю, Эви, можешь больше об этом не беспокоиться, твой холодный труп уж точно их устроит. Я люблю тебя, безмолвно закричала я. И я тебя, прочитала в его взгляде ответ. Если выберусь из этой переделки, сама потащу Харриса по двенец и плевать мне на чье-то там мнение, пообещала я и заставила себя расслабиться в руках кухарки. Она тут же чуть опустила лезвие, поняв, что я всецело прониклась серьезностью угрозы и не собираюсь делать глупости. Я не идиотка, без шуток ответила Пэчворк. Жизнь мисс Браун зависит от вашего благоразумия и благоразумия полиции Эглита, на разумеется. Руки ее немного дрожали, а сердце колотилось. Я спиной чувствовала его бешенный стук. Она вовсе не была такой спокойной, как хотела показать. Мадам. Прошу вас, отпустите мисс Браун. Вкратце его предложил Дэвид, словно прочитав мои мысли. Обвинение крайне лояльно к тем, кто готов сотрудничать с полицией. Скажите мне имя своего заказчика, и вам не придется прятаться от правосудия. Сотрудничать с вами? Усмехнулась Пэчварк. Или она никакая не Пэчварк? Я уже не в том возрасте. Наивные идеалы хороши только тогда. Когда за твоей спиной сам министр полиции, мой мальчик. Поэтому оставь своё предложение для кого-то помоложе. А я уж как-нибудь по старинке обойдусь без помощи правосудия. Чисто заглянул на кухню полицейский. Печьварком медленно сдвинулась с места, и я тихонько семенила рядом. В кухне стояла зловещая тишина, и тем контрастнее были звуки голосов, смех гостей. И лёгкая праздничная музыка за её пределами. Мне было страшно, так страшно, что зашумело в ушах, а сердце его всего грозило выпрыгнуть из груди. Я посмотрела на Дэвида, он опустил ресницы, будто говорил: "Не волнуйся, я рядом". В глазах его стоял холодный трезвый расчёт. Всё хорошо, сказала самой себе. Дэвид точно меня спасёт. А не спасёт, ты к отомстит. Исторически хихикнула про себя. Ну, как попугай жив? Неожиданно вошла к нам Элизабет и, увидев меня и Печворк, застыла на пороге. Ми, ми, вместе с Печворк, заикаясь, спросила она. Что вы делаете? А вы как думаете, рявкнула женщина, и в этот момент против неё сыграл неучтённый фактор Джоффри К году в стопор щелчокалок и с криком за детку вихрем налетел на печворг, а рука кухарки сорвалась. Да прыгалась, поняла я, когда острая лезвия кухонного ножа поласнула меня по шее, и я вскрикнула, но не от боли, а от страха за Дэвида. Столько отчаяния и ужаса было в его глазах. Эвии! крикнул Дэвид и бросился ко мне. Рывком вырвал меня из запасных объятий Пэтчворк и лихорадочно сверкая глазами крикнул: "Цела?" Я кивнула, вовсе не уверенная в ответе. Шею неприятно потягивало, но безумие в глазах любимого мужчины пугало больше возможного пореза. Второй полицейский в это время одним точным ударом свалил дезориентированную кухарку на пол. Жоффри продолжал агрессивно набрасываться на женщину, целя той прямо в глаза и выкрикивая при этом что-то ругательное. Я машинально дотронулась до шеи и тут же измазала руку в липкой крови. Убью у твари, выругался Дэвид и посмотрел на Печворг бешенным взглядом. Второй полицейский защёлкивал на ней наручники. Всё в порядке, это просто царапина, скроговоркой сказала я. Ещё не хватало, чтобы он прямо сейчас начал её убивать. Девид снова взглянул на меня, и я спрятала за спину испачканную руку. Мужчина резко сбросил на пол пиджак и выдернул из-под ремня край белой снежной рубашки, по всей видимости, намереваясь пустить её на бинты. Не надо, остановила я его, ирванула подол жёлтого платья. Всё равно оно уже безнадёжно испорчено. Платье поддалось лишь частично, на нём появился игривый разрез. Но Харис проявил себя настоящим джентльменом и разорвал его до самого бедра. Не так я это себе представлял, пробормотал Дэвид, подавая мне кусок жёлтой ткани. Я прижала получившийся платочек к шее и счастливо улыбнулась, догадываясь, что именно представлял себе Харис. Рядом зашумел крыльями попугай, и парочка белых перьев упала на наши с Дэвидом головы. Зерепина объявил ко коду и сел на плечо моему мужчине. Девять убедившись, что платок не окрасился красным и ранение не опасно, сжал мне запястье и ненадолго отпустил, чтобы подобрать с пола оружие. Печворк дёрнулась, но он тут же приставил пистолет к её виску, отпуская коллегу от безоружной, но судя по обеспокоенным лицам полицейских, от того не менее опасной кухарки. Лежать Строго приказал ей Харрис, пока второй мужчина поднимал свой револьвер. И только Элизабет, не сводя глаз с поверженной Печворг, застыла на месте и больше напоминала собственный фото портрет, чем живую женщину. Задержание кухарки подействовало на нее ошеломительно.